Глава 60 Элизабет вскоре обрела обычную веселую живость и потребовала, чтобы мистер Дарси объяснил, как он умудрился полюбить ее. «С чего это началось?» — спросила она. «Разумеется, я понимаю, что продолжение могло получиться у вас превосходно, но вот самое начало для меня загадка. Что послужило толчком для вас?» Я не могу назвать час или место, или взгляд, или слова, которые стали началом. Это ведь было так давно. Я уже находился на середине, прежде чем понял, что начал. Моей красоте вы сразу же успешно противостояли. Ну, а мои манеры по отношению к вам, во всяком случае, всегда граничили с грубостью. И всякий раз, когда мы разговаривали, я старалась уколоть вас побольнее. Ну, признайтесь же, вас восхитила моя дерзость. Восхитила, но живость вашего ума. Дерзость, дерзость, так и скажите, ведь так и было. Дело в том, что вам надоели учтивость и почтительность, угодливость. Вас раздражали женщины, которые говорили и прихорашивались, и думали часть обрести ваше одобрение. А я сердила вас, заинтриговала тем, что была совсем на них не похожа. Не будь вы на самом деле благородны и милы, так возненавидели бы меня за это. Однако, как вы не старались надевать на себя личину, ваши чувства всегда были высокими и достойными, и в глубине сердца вы глубоко презирали тех, кто так усердно присмыкался перед вами. Ну вот, я избавила вас от хлопот с объяснениями, и, право принимая во внимание все обстоятельства, я нахожу все это вполне логичным. Разумеется, ничего истинно хорошего вы обо мне тогда не знали, но кто об этом думает, когда влюбляется?» «Не было ничего хорошего в том, как вы нежно заботились о Джейн, пока она болела в Нетерфилде. «Милая Джейн, кто бы мог сделать для нее меньше? Но я не против, чтобы вы усмотрели в этом достоинство. Мои хорошие качества, отданные под вашу опеку, и вы должны всячески их преувеличивать, а в отплату я вправе находить поводы, чтобы подразнивать вас и ссориться с вами так часто, как удастся». И я приступлю к этому немедля, спросив, Из-за чего вы под конец так медлили с объяснением? Что вас так испугало во мне, когда вы приехали сюда с визитом, а потом отобедали здесь? И главное, почему у вас тогда был такой вид, будто вы ко мне равнодушны? Потому что вы были очень серьезны, молчали, и никак меня не ободрили. Но я смущалась. Я тоже. Но когда вы приехали на обед, то могли бы хоть вступить со мной в разговор. Человек, который чувствовал бы меньше, мог бы. «Какая жалость, что у вас на все есть разумный ответ, а я настолько разумна, что признаю это. Однако хотела бы я знать, как долго вы продолжали бы в таком духе, если бы вас предоставили самому себе. Хотела бы я знать, когда вы открылись бы, если бы я не напросилась сама. Мое решение поблагодарить вас за Лидию бесспорно произвело большой эффект. Боюсь, слишком уж большой. Во что превращается мораль, если нашим счастьем мы обязаны нарушение обещания?» Ведь мне никак не следовало упоминать про это. Нет, так не годится. Не порицайте себя. Мораль ничуть не пострадала. Не имеющие оправдания усилия леди Кэтлин разлучить нас, рассеяли мои сомнения. Своим нынешним счастьем я обязан вовсе не вашему настойчивому желанию выразить мне благодарность. Я отнюдь не собирался ждать, пока вы сделаете первый шаг. Нападки моей тетушки подали мне надежду и от тотчас решил узнать все. «Леди Кэтрин оказалась безмерно нам полезной, что должно ее обрадовать. Она ведь любит быть полезной. Однако скажите мне, зачем вы приехали в Недерфилд? Просто для того, чтобы побывать в Лонгборне и предаться смущению? Или у вас были более серьезные намерения? Моей истинной целью было увидеть вас» и, если сумею узнать, есть ли у меня надежда когда-нибудь заслужить вашу любовь. Однако я убедил себя, что хочу лишь увидеть, все ли еще ваша сестра расположена к Бингли, и, если так, признаться ему в том, в чем я затем и признался. Хватит ли у вас храбрости оповестить леди Кэтри на том, что ее ожидает? Скорее, Элизабет, мне не достанет времени, чем храбрости. Но сделать это надо». И «Если вы дадите мне лист бумаги, я сейчас же и напишу ей. И если бы мне самой не надобно было написать письмо, я бы села подле вас и восхищалась бы ровностью вашего почерка, как некая барышня в давние дни. Но у меня тоже есть тетушка, и не следует доли томить ее в неизвестности». До ее объяснения с Дарси Элизабет не хотелось признаваться в том, как сильно, по ее мнению, миссис Гардинер преувеличивала интерес к ней мистера Дарси поэтому она так и не ответила на длинное письмо тетушки. Но теперь, когда можно было сообщить новость, зная, насколько она будет приятна, Элизабет почти со стыдом подсчитала, что ее дядя и тетушка уже потеряли три дня радости, и тут же написала следующее. «Я бы и раньше поблагодарила вас, милая тетенька, как и должна была за ваше длинное, доброе и преподробнейшее письмо, но сказать правду я так рассердилась, что не могла писать». Вы предположили слишком много такого, чего на самом деле не было. Но теперь предполагаете столько, сколько вам будет угодно. Дайте волю воображению, позвольте вашей фантазии унестись в такие дали, какие только допускает предмет, и вы не сможете ошибиться, разве что предположите, что я уже замужем. Непременно напишите и поскорее, хваля его даже усерднее, чем в последнем своем письме. Вновь и вновь благодарю вас, что вы не поехали в озерный край. Как я могла быть такой дурочкой, чтобы стремиться туда? Ваша мысль о пони в упряжке восхитительна. Мы будем кататься по всему парку каждый день. Я самое счастливое создание на свете. Возможно, то же самое уже утверждали другие, но никто не имел на это больше права. Я даже счастливее Джейн. Она только улыбается, а я смеюсь. Мистер Дарси посылает вам всю ту любовь, какую способен не излить на меня. Вы все должны приехать в Пемберли на Рождество. Ваше и так далее. Письмо мистера Дарси, леди Кэтрин, было и иного стиля. И уж совсем иным был стиль письма, который мистер Беннет отправил мистеру Коллинзу в ответ на полученное от него. «Любезный сэр, «Вынужден еще раз побеспокоить вас касательно поздравлений. Элизабет скоро станет женой мистера Дарси. Утешьте леди Кэтрин, насколько в ваших силах. На вашем месте я бы поддержал племянника. В его распоряжении больше приходов. Искренне ваш и так далее». Поздравление мисс Бингли брату по поводу его приближающейся свадьбы — были сама сестринская любовь и неискренность. Она даже Джейн написала по тому же поводу, чтобы выразить свой восторг и повторить все было изъявления дружбы и нежной привязанности. Джейн не обманулась, но была тронута и, хотя ничуть ей не доверяла, все-таки не удержалась и послала ей куда более ласковый ответ, чем намеревалась. Радость, которую выразила мисс Дарси, получив подобное же известие, была столь же искренней, как и радость, с какой ее брат писал ей. Ей не хватило двух листов, чтобы уместить все ее восторги и выразить, как горячо она желает, чтобы сестра ее полюбила. Прежде чем прибыл ответ от мистера Коллинза или поздравления от его супруги, Беннет и узнали, что Коллинзы должны вот-вот приехать в Лукас-Лодж. Причина столь нежданного визита вскоре стала очевидной. Леди Кэтрин так безмерно разгневала письмо ее племянника, что Шарлотта, про себя радуясь этому браку, предпочла уехать, пока Буря не уляжется. А Элизабет была очень счастлива увидеть подругу в эти чудесные дни. Хотя во время их встреч она порой думала, что удовольствие это куплено дорогой ценой, когда наблюдала, как мистер Дарси вынужден терпеть всю меру заискиваний и угодливости ее супруга. Впрочем, мистер Дарси переносил их с завидной невозмутимостью. Даже сэра Уильяма Лукаса, когда тот поздравил его с похищением драгоценнейшей жемчужины графства и выразил надежду, что все они будут часто встречаться при дворе, он выслушал в похвальном спокойствии. Если он и пожал плечами, то лишь после того, как сэр Уильям отошел. Вульгарность миссис Филлипс была еще одним и, может быть, еще более тяжким испытанием для его снисходительности. Хотя миссис Филлипс, как и ее сестра, испытывала перед ним благоговейный страх, не позволявший обращаться к нему с той фамильярностью, на какую напрашивался Бингли благодаря своей приветливости, Тем не менее, всякий раз, когда она что-нибудь говорила, все выходило вульгарным. И ее почтение к нему, хотя и заставляло ее чаще молчать, не могло придать светскость ее манерам. Элизабет делала все, что было в ее силах, чтобы ограждать его от маменьки и тетушки, и постоянно старалась остаться с ним наедине или в обществе тех членов своей семьи, с кем он мог разговаривать, не подавляя пренебрежения. И хотя сопряженные с этим неприятные чувства лишали дни ухаживания значительной части их прелести, они внушали надежду на будущее. И она с восхищением предвкушала время, когда они сменят общество столь тягостным и обоим на радости и утонченности их семейного круга в Пемберли.